Роман в долине Мадронио Мадронео земляничное дерево, ягода ярко-красного цвета. Глава 1 Задвижка у садовой калитки ранчео Фолленсби два раза щелкнула и нарушила ночную тишину. Калитка покрыта была такой глубокой тенью, В эту волшебную ночь, что сам старый Фоллинсби, сидевший на веранде, ничего не мог разглядеть, кроме огромной мужской шляпы и развивающихся рядом лент у входа в сад под соснами. Старик дал пройти нескольким минутам. Он в этом случае, очевидно, руководствовался своими соображениями, о которых мы ничего не знаем, а потому, к сожалению, не можем поделиться с читателем. Итак, подождав немного, Фоллинсби встал и, отложив в сторону трубку, спокойно направился к калитке по извилистой дорожке. У ограды он остановился и стал прислушиваться, но то, что он услышал, представляла, по-видимому, мало интереса. Шляпа рассказывала лентам, что ночь сегодня необыкновенно хороша, и обратила внимание на то, как ясно выделяются очертания Сьерры-Невады на темно-синем небе. Тогда оказалось, что ленты любовались всем этим уже на пути домой и осведомлялись у шляпы, Случалось ли ей видеть когда-нибудь что-нибудь великолепнее лунного сияния на гребнях гор? Нет, шляпа ничего подобного не встречала. И хотя эта картина напоминала ей ночи на юге в Алабаме, но совсем другие обстоятельства придают этой ночи особенное очарование. Ленты никак не могли понять, на что намекала шляпа. В разговоре наступила пауза, и ею воспользовался мистер Фолленсби. Шаги его явственно послышались на крупном песке дорожки, и он подошел к калитке, угрюмо ворча про себя. Шляпа сделала движение в воздухе и пропала во мраке а старик очутился лицом к лицу с дочерью, отчасти смущенный, отчасти старавшийся сохранить лукаво-невинный вид, но, во всяком случае, прелестный. В долине Мадронио впоследствии стало достоверно известно, что старик и мисс Ио обменялись тогда резкими словами, причем первый произнес имена некоего Кольпеппера и его дяди, полковника Старботля, сопровождая то и другое весьма нелестными эпитетами, и что возражения мисс не отличались также сдержанностью. Она доказала, что в самом деле его дочь, потому что кровь отца слепла в ее жилах во время этого спора. Говорил по этому случаю кузнец, ссылаясь на высокую поэзию Байрона. «Она видела, что старик взял ложный курс и отняла у него руль», — говорили местные образованные люди, воспитанные на море. Как бы ни было, пока отец и дочь спорили у калитки ранчо, предмет этого спора медленно шел по дороге вверх, пока не достиг возвышения, — откуда виден был весь дом Фолленсби. Это было длинное узкое белое строение, самое простое по внешности, однако выгодно отличавшееся от других соседних строений признаками хорошего вкуса. Об этом свидетельствовали не только виноградные лозы, обвивавшие навес, но также большие французские окна и белые кисейные занавески — днем защищавшие от калифорнийского солнца, а теперь облитые серебристым сиянием короткого месяца. Коль Пеппер облокотился на низкую изгородь, окаймлявшую дорогу, и долго задумчиво смотрел в сторону дома. Лунное сияние исчезло в одном окне, точно это был призрак, и на месте его явился самый обыкновенный свет — Женская фигура подошла к окну со свечой в руке и задернула занавески. Коль Пеппер видел в этой фигуре олицетворение висталки, но я бьюсь, что всякий другой наблюдатель увидел бы в ней просто молодую девушку-брюнетку с черными лукавыми глазами, еще горевшими недавним гневом рассерженного ребенка. Как только фигура эта скрылась, Кольпеппер продолжал путь, посвященный луною дороги. Он снял свою огромную шляпу с головы, чтобы отереть лоб, и в этот момент можно было совершенно ясно видеть все черты его лица. Это лицо было довольно приятное, хотя и несколько болезненное, желтое и худощавое, так что нельзя было назвать его красивым. Скулы слишком выдавались, а глаза лежали в глубоких впадинах. Черные волосы падали прямо вниз вдоль высокого, но узкого лба и касались частью впалой щеки. Длинные черные усы ложились вдоль тонко очерченных губ. В общем, это было серьезное, почти донкихотское лицо, но по временам оно освещалось такой доброй, нежной и трогательной улыбкой — что сложилась легенда, будто бы мисс Джо говорила потом, что она, не задумываясь, вышла бы замуж за человека, у которого хотя бы только во время венчания не сходило с лица эта улыбка. «Я ему рассказала это сама», — рассказывала эта юная безумная особа, «но он как будто нарочно, чтобы рассердить меня, стал сейчас же такой унылый». На полмили расстояния от ранчо Белая Дорога пересекалась пешеходной тропинкой, проходившей через долину Мадроню. Потому ли, что он хотел сократить путь к поселку или, не руководствуясь даже этим практическим соображением, но Кольпеппер свернул на тропинку и несколько минут спустя очутился возле прекрасных деревьев, от которых долина получила свое название. Даже при слабом свете лунной ночи они поражали волшебной фантастической красотой, и красные стволы, горевшие пурпуром при свете месяца и напоминавшие в теневых местах темную кровь, великолепно оттенялись серебристой зеленью листьев. Казалось, природа в счастливую минуту удержала и кристаллизовала здесь все фантазии испанских переселенцев, навеянные воспоминаниями о картинах родной природы, чтобы смягчить его тоску. Кольпеппер, войдя в эту маленькую рощу, услышал громкие голоса. Едва он повернулся в сторону деревьев, как из тени появилась фигура до такой степени странного вида, что можно было принять ее, пожалуй, за местную обитательницу Дриаду. Фигура была пестро убрана в пурпурного цвета шелка и ленты, Коричневые руки ее были обнажены, а на голове лежал венок из лесных лилий. За этой женской фигурой следовала другая, мужская. Кольпеппер остановился в удивлении. Последнее было понятно. В мужчине он узнал своего почтеннейшего дядюшку полковника Старботля, а в женской фигуре даму, о которой Кольппер, Коротко можно заметить, что нет никакого основания знакомить с нею ближе читателя. Опуская далее все неприятные подробности, скажем только, что и он, и она, очевидно, находились под влиянием выпитого вина. Из бурного объяснения, последовавшего между ними, Кольпеппер понял, что дама в тот же вечер была оскорблена в общественном собрании, и полковник к ее досаде не потребовал на месте удовлетворения. Очень сожалею, что, несмотря на принятую в нашем веке свободу от всяких стеснений, не могу воспроизвести в точности все живописные выражения этой дамы. Довольно сказать, что, недовольствуясь словами, Она в заключении набросилась на полковника, голове которого грозила опасность, если бы Коль Пеппер не явился неожиданно на помощь. Сцена представляла прекрасный случай для некоторых психологических наблюдений. Двоякий интерес заключался в комизме поведения этой особы, принадлежавшей к той половине человеческого рода, которая, как известно, больше всего боится смешного, и в беспомощности двух мужчин, смущенных ее поведением. Кольпеппер в женщине всегда готов был видеть высшее существо, и видимое противоречие факта заставляло его страдать. Полковник, для которого она была также априори существом более или менее нечистым, был явно испуган и сконфужен. Буря, между тем, утихла сама собой, И синьора Долорес, хладнокровно спрятав кинжал в его ножны за подвязку чулка, оставила долину Мордонио и вместе с тем, к счастью, и страницы этого рассказа навсегда. Оставшись одни, мужчины стали говорить о чем-то в полголоса. Утренняя заря застала их еще на том же месте. Полковник успел совершенно протрезвиться, и к нему вернулась... Обычная самоуверенность. На щеках Кольпеппера горел гневный румянец, и в глазах мелькал страстный огонь. На следующее утро по всей долине распространилась молва о неприятном приключении полковника. Говорили, что от него потребовали, чтобы он удалил из зала гостиницы независимость свою даму, и так как он не исполнял этого, их вывели обоих. К сожалению, в 1854 году общественное мнение разделилось во взгляде на уместность этой меры и возник вопрос о том, насколько репутация прочих присутствовавших дам отвечала строгим понятием о добродетели. Никто не сомневался лишь в том, что казус Белли имел политический характер». В общих чертах передавали спор на вечере в таком виде. «Здесь не место сборища проклятых пуритан!» — кричал в бешенстве полковник. «И не место для скандала!» — во всяком случае отвечал распорядитель бала. «Вы, Янки!» — с величайшим презрением воскликнул полковник. «А вы, негодяй, ступайте вон!» И так как в те времена за словом быстро следовало действие, то все ожидали кровавой развязки. На этот раз ничего подобного не произошло. Полковник появился на следующий день на улице, и его шумное поведение сдерживалось только присутствием племянника. Последний его сопровождал, и так как Кольпеппер пользовался всеобщим уважением и любовью, то его присутствие устраняло вопросы и насмешки любопытных — Впрочем, на лице племянника лежала тень тревоги и внутреннего волнения, не гармонировавшая с его обычным серьезным спокойствием. «Молодому человеку, по-видимому, не доставляет ни малейшего удовольствия поведение дяди», — заметил с участием кузнец. «Может быть, он не прочь был сам приударить за Долорес?» — скептически ответил почтовый курьер. Глава вторая Восемь дней спустя после этого мисс Фолленсби вышла в одно прекрасное утро на улицу из своего сада. На этот раз она осторожно затворила за собой калитку, не тронув задвижки. С минуту она как будто что-то обдумывала. Это могло бы показаться странным, но она это время употребила именно так, как требовало ее женское достоинство — завязав ленты шляпы вокруг хорошенького, хотя несколько выдающегося подбородка, и натянув на пальцы узкую перчатку. Затем она засеменила по направлению к поселку. Нет ничего удивительного в том, что встретившийся ей извозчик с товаром свернул почти в канаву шестерку мулов, чтобы не запылить ее безукоризненного чистенького платья. Неудивительно также, что почтовая карета «Молния» Замедлила ход, и, возница всю жизнь свою, обменивавшейся с ближними только односложными словами и мездометиями, посмотрел ей вслед с растерянным и восхищенным видом. Действительно, она заслуживала такого поклонения. В стране, где прекрасный пол, следуя примеру окружающей юной природы, заражен страстью к пестрым цветам, Простой наряд этой мисс обнаруживал вкус и усиливал ее привлекательность. Говорили, что некий рудакоп, работавший у самой дороги при виде мисс Фоллинсби, обыкновенно начинал говорить к товарищам о том, что ему следовало бы написать письмо к своим и так далее. Даже Бильмастерс, который видел ее в Париже, где, по его словам, ее красота обратила на себя внимание короля, очень разборчивого, как известно в этом отношении, даже он находил, что здесь, в долине Мадроньо, она стала еще очаровательнее. И так было еще раннее утро, но солнце с калифорнийской растительностью уже жгло соломенную шляпу и голубые ленты, и мисс Джо пришлось свернуть в тенистую боковую тропинку. Здесь она сначала ласково встретила робкое ухаживание какой-то бездомной желтой собаки, но скоро должна была прогнать ее, так как та грозила испачкать своими лапами ее платье. Несколько сердитых слов не помогли, и она бросила собаке вслед камнем, который, к счастью, упал в расстоянии 50 футов от цели. Доказав таким образом, что она не беззащитна, она поспешила как будто обнаружить непостоянство характера и, придерживая одной рукою белое платье другой шляпу, в испуге бросилась бежать. Шагов через сто она остановилась и стала собирать листья папоротников и остатки полевых цветов на сожженной солнцем земле. Вдруг ее охватил страх за свои маленькие ножки, и она тщательно осмотрела их, чтобы убедиться, нет ли на них каких-нибудь полевых насекомых. По какому-то внезапному вдохновению она сорвала затем несколько золотых колосьев овса и украсила ими свои черные волосы и, наконец, совершенно бессознательно очутилась на тропинке, которая вела все к тому же поселку Долины Мадронио. Тут она в сомнении остановилась. Змейкой извивалась перед ней дорожка, теряясь вдали в густой чаще растительности. Солнце сильно грело. Она, кажется, зашла очень далеко от дома. Почему бы ей не отдохнуть в тени одного из этих деревьев? На этот вопрос последовал ответ в виде осуществления. Осмотрев тщательно рощу и убедившись, что кроме нее вблизи нет живого существа, она со вздохом облегчения опустилась под одним из самых старых стволов. Мисс Джо любила Мадроню. Это такое чистенькое дерево. На его блестящих листьях никогда не ложилась пыль, и в великолепной тени его никогда не скрывалось насекомых. Она взглянула вверх на красноватые ветки, переплетавшиеся крепко точно руки влюбленных над ее головой. Она посмотрела также вниз на таинственно сплетавшиеся ползучие корни. Вдруг она заметила блестящий предмет у своих ног. Она подняла его. Это был браслет. Она внимательно стала искать на нем букв или других знаков, но ничего такого не было. Она не могла устоять против естественного желания надеть вещицу на руку и посмотреть на нее в этом положении. Все это заняло ее внимание в течение нескольких минут, и когда она вслед затем подняла глаза, она увидела на довольно близком расстоянии от себя Кольпеппера. Он стоял на том месте, где инстинктивно остановился под влиянием нежного чувства, как только ее заметил. Он даже подумал, не уйти ли ему, не сочтёт ли она его неделикатным, если он подойдет к ней. Но он стоял, как очарованный, и не мог тронуться с места. Странную загадку представляет человеческая природа. В отдалении горда высились замкнутые вершины гор, Здесь почти на месте виднелся обрыв с отвесными гранитными стенами, уходившими в глубину на тысячу футов. По обеим сторонам этой бездны росли ряды сосен и елей, над вершинами которых целые века безвредно проносились бури. И Кольпеперу казалось, что все это было устроено так проведением, только с одной целью — только для того, чтобы создать красивую рамку — для фигуры молодой девушки в светлом платье. Едва ли мисс Джо не была заранее уверена или надеялась, что встретит Кольпеппера, но появление его ее, однако, смутило. У него был вид еще серьезнее и торжественнее, чем обыкновенно. Такого рода явление... В самом деле могло быть опасно для девушки, привыкшей к обществу, где приходилось защищаться от обмана и легкомыслия, но искреннее чувство было слишком редко. Она вскочила, когда он приблизился, но он взял ее за руку и успел убедить сесть рядом с ним. То, что он говорил ей, было в самом деле для нее неожиданностью, так как нет ничего капризней, той формы, какую принимает объяснение в любви. Что же сказал Коль Кольпеппер? Боюсь, ничего такого, что могло бы пополнить область знаний читательницы. Боюсь также ничего такого, что в общих чертах мисс Джо уже не слышала бы раньше от других. Но его речь дышала искреннею страстью что было ново и заманчиво для нее. И в самом деле можно ли остаться равнодушной, становясь в XIX веке предметом рыцарского обожания и поклонения точно воскреснувшего XVI, живя среди людей, не признававших обыкновенной речи без грубых выражений Нельзя было равнодушно отнестись к нежным признаниям этого потомка, странствующих Гедальго с его разгоревшим от солнца лицом. Не знаю, какими еще достоинствами отличалась далее речь Кольпепера, она была во всяком случае прервана случайно. Молодая девушка уронила перчатку, И Кольпеппер бросился поднять ее, причем напечатлел поцелуй сперва на руке, а потом и на губах, мисс Джон. Когда они поднялись идти, его рука обнимала ее ста, а черные волосы с золотыми колосьями покоились у кармана его сюртука. Но и в эту минуту ее сердце и воображение не были заняты всецело им, и она мысленно с удовольствием сравнивала его стройный рост с фигурой его предшественника, поклонника своего, некоего лейтенанта Макмирка, павшего впоследствии жертвой крепкого напитка, распространенного в колонии. Она... Настолько также не теряла сознание, что, отвечая на восхищенные взгляды, Кольпеппера успела заметить вдали приближавшуюся мужскую фигуру. Она мгновенно выскользнула из рук Кольппера и, сложив руки за спиной, сказала, «Это тот противный человек». Кольппеппер тоже поднял глаза и увидел почтенного дядю, который шел тяжело дыша и отдуваясь. На лице его... Легла тень, и он спросил, — Вы не любите моего дядю? Я его ненавижу. Ясно, что мисс заговорила своим языком. Коль Пеппер покраснел, он не прочь был сообщить некоторые подробности о родословной и подвигах дяди, но было уже поздно. Он только печально улыбнулся. Эта улыбка сделала впечатление на мисс Джо, Она быстро подала руку и сказала, не так смело, «Будь осторожен, смотри, чтобы этот человек не вовлек тебя в беду. Милый, береги себя». Коль Пеппер не успел ответить, она исчезла в чаще за деревьями. Полковник подошел, задыхаясь, «Черт возьми, я разыскиваю тебя повсюду. Кто это был с тобой?» «Одна особа». Коль Пеппер не лгал никогда, но был осторожен. — Черт возьми всех этих особ! Послушай, Кольп, я узнал, кто вчера заставил вывести меня из залы. — Кто же это? — спросил тот равнодушно. — Джек Фолленсби. — Кто? — Кто же, конечно, как не сын распевающего псалмы Пуританина Янки. Но не все ли равно? Ты ведь не оставишь оскорбление несмытым, Кольп? Ты не возьмешь назад слово? ты не выкажешь покорность собаки, получившей удар хлыстом. Коль Пеппер молчал, он был очень бледен. Потом он поднял глаза и сказал спокойно: "Нет". Глава 3. Коль Пеппер Старботл вызвал Джека Фоллинсби, и вызов был принят. Он был мотивирован гласно тем, что по настоянию Джека полковник был выведен из зала собрания. Так думали, по крайней мере, многие в долине и готовы были подтвердить клятвенно достоверность факта. Носились, однако, и другие слухи. С разными подробностями кузнец рассказывал другое. «Видите ли, господа», — говорил он, обращаясь к собравшимся вокруг его наковальни Конечно, я не узнал всей тайны, но кое-что мне привелось хорошо узнать. Встретились Кольппепер и Джек случайно, видите ли. Ну, в трактире у Боба, что ли. Джек подходит к тому и говорит, нельзя ли нам сказать друг другу два слова. Тот поклонился и отошел в сторону. Вот так. Кузнец положил две подковы на наковальню и показал наглядно, в каком положении находились противники. «Джек вынимает браслет из кармана и говорит, — Знакомо тебе это?» «Нет», — отвечает совершенно спокойно Коль Пеппер. «Джек говорит, — Ты подарил это моей сестре?» «Нет», — отвечает тот также спокойно, разумеется. Тогда Джек говорит, ты лжешь, проклятый, и вынимает свой револьвер. Коль Пеппер бросается вперед, Кузнец показывает вот сюда, на наковальню, и Джек стреляет, но выстрел никого не задел. «А вот это очень странно, не правда ли?» Неожиданно переходит Кузнец к комментариям относительно случайностей судьбы. «Очень странно!» — продолжал он, опираясь на свою наковальню, — что так часто в этих случаях никто не бывает ранен. Я и ты, к одному из слушателей, обмениваемся выстрелами в комнате. Масса людей, и никто не задет. Просто не укладывается в моей голове. — Не стоит об этом много думать, томсон сказал Бильмастерс. — Есть другой лучший мир. Там мы все узнаем и научимся лучше стрелять. Однако ты не кончил, мы слушаем. Да так вот, одни взяли Джека, другие — коль Кольпеппера, и их разняли. Тогда Джек рассказал, как заметил, что сестра носит браслет, подаренный полковником Долорес. И мисс Джонни хотела сказать, где взяла его, а между тем должна была сознаться что видела в этот день Коль Пеппера. Но тут-то случилось самое удивительное. Коль Пеппер вдруг встал и говорит, что берет назад свои слова и что он в самом деле подарил ей браслет. Видите ли, господа, я так думаю, что это неправда, потому что это на него совсем не похоже — подарить любимой девушке вещь, принадлежавшую такой особе, как Долорес». Но это уж всё равно, так как другого конца не оставалось всей этой истории. Описание того, как всё произошло, принадлежит уже хронике долины Мадронео. Утро было прекрасное, воздух несколько свежий, с поверхности реки поднимался легкий туман — Уже с шести часов утра Коль пепер его дядя-полковник, секунданты и врач находились на светлой поляне среди рощи. Полковник, весь занятый предстоящим событием, держался с видом исполненным важности и объяснял врачу выгодные стороны избранного места, защищенного от солнца, которого лучи в этот час являются обыкновенно помехой дуэлистам. Врач, лежа на траве, курил сигару. Спокойно и задумчиво прислонился Коль Пеппер к дереву и смотрел на реку. Всю группу можно было легко принять за компанию людей, устроивших пикник. Это сравнение получило еще более правдоподобие, когда полковник вытащил из кармана бутылку и, отпив, передал товарищам. «Коктейлз, господа», — объяснил он. Без этого напитка никогда не следует выходить утром натощак, — продолжал он с убеждением. Помню поход с Ганком Бумператором в 1953 году. Шум колес в некотором отдалении заставил полковника умолкнуть. Показалась и в ней Джек Фолленсби, Кал Гоун Букстартер и Биль Мастерс. Экипаж остановился. Джек Фоллинсби весело соскочил на землю. — Мне стоило большого труда ускользнуть так, чтобы старик не заметил, — сказал он, словоохотливо обращаясь к присутствовавшим. Калгоун Бункстартер тронул его за руку, и он покраснел. Это была его первая дуэль. — Если вы готовы, господа, — сказал секундант Джека то мы можем начать. Насколько мне известно, никаких извинений нельзя ни принимать, ни высказывать. Стало быть, можно немедленно приступить к делу, иначе я боюсь, как бы нам не помешали. В городе ходит слух, будто Комитет Безопасности разыскивает наших приятелей, обоих Старботлей, а также и меня, вероятно, так как я имею честь быть из одного округа с ними и, следовательно, наравне с ними подлежу высылке из здешних мест. Услыхав о возможности помехи, все сразу впали в то серьезное настроение, которого до этой минуты не было. Все предварительные приготовления были окончены в несколько минут, и противники поставлены друг против друга. Наступила полная тишина. Для постороннего зрителя, который случайно увидел бы эту группу с вершины холма и принял бы ее за пикник, раздался звук, который легко было истолковать, как хлопанье пробок из двух бутылок шампанского. Коль Пеппер выстрелил на воздух. Полковник Старботль сквозь зубы выругался. Джек Фоллинсби угрюмо потребовал право на вторичный выстрел. Противников снова расставили по местам. Снова раздалось слово команды, затем как будто единовременный выстрел из обоих револьверов. Но по прошествии нескольких секунд все с удивлением увидели, что Кольпепер медленно поднял свой заряженный пистолет над своей головой и опять выстрелил в воздух. Потом отбросил оружие в сторону, отошел к дереву и молча прислонился к нему. Джек Фолленсби взбесился не на шутку. Полковник Старботль яростно ругался. Мистер Бункстартер благопристойно возмущался их поведением. — Что ж, господа, — говорил он, — раз что мистер Кольпеппер Старботль отказывается стрелять, я не вижу возможности продолжать. Но полковник кипел негодованием, а Джек Фолленсби оказался неукротимым. Наскоро составилось совещание и решили, что сам полковник Старботль станет на место своего племянника, а Биль Мастерс заменит секунданта вместо бункстартера, отказавшегося принимать участие в том, что произойдет далее. Два выстрела раздельно огласили долину Мадронео. Джек Фоленсби выронил свой дымящийся пистолет, шагнул раз вперед и тяжело упал ничком на землю. Доктор немедленно бросился к нему, суматоха еще увеличилась топотом конских копыт и голосом кузнеца, который кричал, чтобы они как можно скорее спасались от надвигавшейся враждебной толпы. Через минуту все в рассыпную бежали с поляны, и доктор, оглянувшись, увидел перед собой только бледное лицо Коль Пеппера, склонившегося над раненым можете вы его спасти проговорил коль пепер пока еще не могу ручаться поддержите его голову одну минуту пока я сбегаю к коляске». коль пепер с нежностью подвел руку под голову бесчувственного джека доктор воротился и принес кое какие возбуждающие снадобья — Довольно, мистер Старботтель. Благодарствуйте, больше ничего не нужно. Советую вам убираться отсюда поскорее, пока еще не поздно. Я присмотрю за Фолленсби. Что же вы слышали, что я говорю? Рука Коль Пеппера так и осталась, обвитой вокруг шеи его недавнего врага. Но голова его упала на плечо раненого. Доктор... Взглянул на него пристальнее и, увидав его лицо, наклонился и осторожно приподнял его на руках. Он расстегнул его сюртук и жилет. Вся рубашка была в крови, а на груди зияла пулевая рана на вылет. Он был ранен насмерть. Первым же выстрелом.